У старого рудника. Из пяти заводов Большого Сосердского горного округа полевское был единственным, где мне не приходилось жить и даже бывать до 11-летнего возраста. Однако об этом заводе, который в нашей семье обычно звали Старым, слыхал довольно часто. Отец был родом из этого завода и по паспорту числился крестьянином Полевской волости и завода. Там он, как Полевской общественник, имел право на покосный надел, но никогда этим не соблазнялся. К жизни в Полевском заводе всегда относился отрицательно, даже с насмешкой. Глухо у них. Здесь, в сысерти при большой дороге живем. Чужой народ мимо ездит, все-таки веселее, как поглядишь. А у них кому проехать? В город и то по-доброму-то дороги нет. Как ехать, так и гадать. То ли через Кургановку, то ли через Макаровку, то ли еще как. И стоянка у них в беспорядке, не как у нас улицы по ниточке. А кто где вздумал, тут и построился». На большой улице и то порядок вывести не смогли, то она уже, то шире. В одном месте и вовсе на смех сделано. Идёшь-идёшь, в дома упрёшься. Пойдёшь вдоль этих домов, да и воротишься близко к тому месту, откуда пошёл. Штанами это место зовут. Штаны и есть. Про фабрику тамошнюю, да медиплавильной, говорить не осталось. У нас старьё, а у них вовсе ветхость. Бабушка была коренных сосердских родов, но в молодости попала в число обменных девок, коих отправили на старый завод для принятия закону с тамошними парнями. Об этом случае своей жизни бабушка рассказывала не особенно охотно. Не знаю, к чему и применить такую штуку. Видно, полевских девок не хватало, их, видишь, с малолетства на гумешки наряжали, а потом по дальним рудникам до да прииском рассовывали. На кунгурку тоже порядком прудили, как раз в те годы эта деревня заводилась. Наших девок, значит, на их место и везли. Когда телек 5 когда больше. Не по один год это было. Как успение пройдет, так и объявится этот девий набор на старый завод. Сирот, конечно, в первую голову хватали. Ну и отецских задевало. Стражников еще пошлют с вазами-то, чтобы которая не убежала. А кто убежит, коли все без ума ревут? Слезная в ту сторону дороженька слезная. Вся девичими слезами полита. То, видно, и не просыхает никогда у большой-то елани шутил как-то отец. И бабушка обычно всегда спокойная и добродушная, даже разгорячилась. Постыдился бы при ребенке такое слово говорить. Не шуточно, поди-ка дело, хоть бы и девичья слеза. Отец откровенно сознался. Так это у меня не то слово вылетело. А ты их придерживай, слова-то свои. Дело, конечно, прошлое, а все шутить не годится. Хорошо, вот я ущастливилась, согласно, со стариком прожила. Так ведь это редкость. А сколько народу загинуло из-за этой штуки, не слыхал «Да ладно, мать, знаю, говорю, пустое слово вылетело», – оправдывался сконфуженный отец. Привезенная в Полевской завод таким диким способом, бабушка приняла там закон, с кем указали, прожила свыше двадцати лет, вырастила детей, но все-таки, как видно, не вжилась. Едва ли бабушка и не была главной виновницей того, что дед, как только пала крепостничество, перешел из медиплавильщиков в доменчики и переселился в Сесерть. Однако о Полевском бабушка говорила много мягче отца. «Завод как завод. Такие же люди живут. Только в яме против нашего пришелся. Медная гора у них, гумешки-то эти, место страховитое, а так ничего. Лес кругом и ягод много. Кроме здешних, там еще морожка растет, желтенькая ягодка крепкая. И в лесу у них не все сосны да березы, а ельник да пихтач есть. Дух хороший от пихты-то. Нарочно ее к большим праздникам привозят. Разбросишь по подлавочью, ох, хорошо пахнет. Ну и чесноку по тамошним местам много». Вроде огородного бутуну, только потверже будет. Весной, как он молодой, целыми мешками его таскают досолят. Да в Петровке, глядишь, из этого соленого чесноку пироги пекут. Славнецкие пироги выходят только душище потом, как наедятся эково место. Прямо в избу не заходи, коль сама не поела. За это вот Полевских и дразнят чесноковиками. А он на пользу человеку, чеснок-то этот. Болезнь будто всякую отгоняет. Скотских падежей у них вовсе не слыхано. И все, говорят, из-за чесноку. «Ну, конечно, молока весной тоже не похлебаешь, горчит оно». Меня больше всего интересовала Медная гора, но ясности в этом пункте было меньше всего. Отец скупо объяснял. «Да рудник же это! Малахит раньше там добывали. Только работали не с крышей, как вот на григоревском либо на Каменной горке, а шахтами, как на Скварце. Видал ведь? Теперь эти шахты затопило. В забросе рудника, говорят, Малахиту там еще много осталось». Бабушка на вопрос о Медной горе отвечала. Самое это проклятущее место. Сколь народичку оно съело, сколь народичку. У моей-то заловушки парня вовсе в несовершенных годах гора задавила. А девчушка ней, у заловушки-то, на этой же горе сгорела. Вовсе себя потеряла, как без ума сделалась. Бегает да кричит, и понять нельзя. Брата-большака у моего-то старика тоже гора изживала. Семью осиротил. Пятерых оставил. Кум Матвей, на что здоровый мужик был, и того уродом гора сделала, плечо ему отдавила. После длинного перечня задавленных, изжеванных, покалеченных, бабушка неизменно добавляла. А вспоминать-то про это неохота. Как жили там, так вовсе в ту сторону и не глядела, где эта самая Медная гора. По этим рассказам у меня в раннем детстве сложилось самое дикое представление о Полевском заводе, как об огромной яме, в которой рассованы, как попало, дома. Вокруг ямы какой-то невиданный лес с хорошим запахом. Вместо травы в нем растет чеснок и желтая крепкая ягода, которую, видно, надо раскусывать, как орех. В стороне от заводской ямы большая гора с тусклым, как у давно нечищенного самовара, блеском. По форме гора похожа на лежащего медведя, вроде той медной фигурки, какую приходилось видеть на подоконнике надзирательского дома. По горе мечется босая девчонка в лохмотьях и дико кричит, как обожженная. Внизу стоит человек без плеча, а перед ним малахит. Тот красивый камень, который я знал тогда по черенкам двух праздничных вилок. С годами это представление изменилось, но все же старый завод продолжал казаться каким-то необыкновенным, а Медная гора даже страшной. Впервые пришлось поехать в Полевской завод, когда мне было 11 лет. В этот год отец долго ходил без работы. Лишь во второй половине лета, придя домой, объявил. На старый завод нарядили. Большой радости, однако, в этих словах не слышалось. Из дальнейшего разговора выяснилось, что в Полевском заводе работа идет с большими перебоями. Мама даже усомнилась живут же чем-то». «Тем и живут, что по огородам ямы бьют», — ответил отец и пояснил. «У полевчан ведь это привычка. Как есть нечего, так и пошел по огородам золото добывать». Этот разговор, помню, встревожил меня, но сначала эту тревогу заглушила другая мысль. По случаю вчерашней ссоры со своими близкими товарищами по улице, не без торжества подумал. «Не обрадуются, как скажу им, что на старый завод уезжаем. Сразу, небось, запою «давай мириться, давай мириться». А я им еще про огороды тамошние скажу, как там золото добывают. Пусть вперед не задаются. С Петькой и вовсе мириться не стану. Попомнит, как за единщиком носы разбивать. до крови. Но эта мстительная мысль сейчас же сменилась другой, тревожной. А как же там? Один одинешенек на старом-то заводе. Петька перестал казаться таким ненавистным. Он, может, нечаянно сорвалась рука мне и попала по носу. Так и вышло. Все мои товарищи сейчас же безоговорочно помирились со мной, как только узнали о моем отъезде. Петька даже превзошел мои предположения. Он со свойственной ему горячностью стал доказывать, что не столько у него рука сорвалась, сколько мой нос не вовремя подсунулся. Подсунулся, впрочем, нечаянно, и винить меня в этом тоже никак нельзя. Но, конечно, в другое время можно было бы еще поспорить. Мой нос или его рука виноваты, но тут было не до того». К моему отъезду Петька отнесся с особым участием и придумал устроить по этому поводу некрутские проводы. Отец уехал с обратным возщиком в Полевской завод, мама стала собираться, а у меня начались хлопотливые дни. Надо было проститься со всеми любимыми местами, выкупаться по разным уголкам заводского пруда, кое с кем додраться, кое с кем помириться на прощании Надо было переиграть во все летние игры не только в своем околотке, но и с низовскими и с ребятами с ходил я тогда не крутом несмотря на жаркую погоду не снимал шапки с прицепленным к ней отерчатым цветком который петька самоотверженно стянул с венчальные иконы своей матери и все-таки мне не было весело чувствовалось что для моих товарищей проводы были новой занятной игрой а для меня это было действительно прощание со всем милым и дорогим необыкновенные уступчивости даже прямая поддача некруту в играх лишь острее напоминали а как там на старом-то заводе Ближайший к Сесерти участок дороги на Полевской и Северский заводы был хорошо известен. Сюда летом с ребятами ходил за черникой, осенью – за опятами. В той же стороне в те годы отводились лесосеки для заготовки дров населению, и ребята ходили и ездили сюда с отцами. Случалось бывать и дальше, до Северского завода, но лишь по зимнему пути. Дорога не была безлюдной, но движение по ней носило чисто заводской, производственный характер. Из Сесерти чаще шли обозы порожняка, иногда везли металлический лом для Мартеновского производства Северского завода и другие случайные грузы. Обратные Северского везли чугун для Верхсесердского и Мартеновскую болванку для Ильинского листокатательного завода. Здесь приходится сказать попутно об особенностях хозяйства Большого Сесердского горного округа. Имея три завода – Сесердский, Верхсесердский, Ильинский на восточном склоне Урала – и два завода «Северский» и «Полевской» на западном склоне, заводоуправление находило выгодным для себя обслуживать переделочные заводы восточной группы чугуном и мартеновскими слитками из заводов западной группы. Правда, Урал здесь сильно понижен, но все же это была горная дорога, притом совсем плохо сделанная. По такой дороге на лошади средней силы можно было увести не больше 20-25 пудов. Такая непонятная, на наш современный взгляд, переброска полуфабрикатов через Урал на 40-50 километров от места производства имела свое объяснение. Прежде всего, владелец заводов и слышать не хотел о каком бы то ни было новом строительстве. Сумма в четверть миллиона рублей, которая ежегодно снималась с заводского бюджета под названием владельческой прибыли, полностью расходовалась владельцем и его семьей, мотавшейся где-то за границей. А заводы должны были приспособлять производство к старому оборудованию. Кроме того, многочисленные заводские перевозки были нужны заводу управлению как судебный повод в деле, которое тянулось чуть ли не с 70-х годов. Заводское население, ссылаясь на то, что пассессионер не выполняет своих обязательств, не обеспечивает заводскими работами население, проживающее на территории заводского округа, требовало выделить часть земель под пахотные участки. Владельческие адвокаты в ответ приводили подсчеты, доказывая, что население полностью обеспечено и даже не справляется с заводскими работами. Видное место в этих адвокатских подсчетах занимали пудоверсты перевозок и старательские работы. Первые были удобны, так как всегда можно было доказать, что часть перевозок, особенно между сысертью и Большим Екатеринбургом, производилась крестьянами, жившими вне заводского округа. Старательские же работы были и того удобнее. Сколько вздумаешь, поставь, проверить нельзя. Адвокат со стороны заводского населения, какой-то дворянин эйсмонт вероятно, тоже состоявший на службе у владельца, оспаривал эти подсчеты, а по существу затягивал дело, и положение оставалось таким же, каким оно было при крепостничестве. Население заводских поселков пользовалось лишь покосными участками, а пахотной земли вовсе не имело. Заводская дача, в которой считалось 230 десятин, Свыше 260 тысяч гектар или 2600 квадратных километров оставалось в полном распоряжении завода управления. К этому надо добавить, заводское начальство было уверено, что население, привязанное к месту домишками, покосами и микроскопическим хозяйством не разбежится, если его еще слегка придерживать такими поводками, как перевозка и право искаться в земле. Последнее на официальном языке называлось «правом разработки золотоносных россыпей». И заводское начальство не ошиблось. Население, особенно в Полевском заводе, несмотря на давнюю заброшенность этого завода, упорно держалось за родные места. Может быть, это упорство в какой-то мере поддерживалось и многочисленными, оставшимися еще от крепостной поры легендами о земельных богатствах. Люди верили в это и ждали, что «опять загремит наша полевая». А пока, руководствуясь только практикой стариков-старателей да кладоискательскими предметами, бились в земле, переворачивая миллионы кубометров песков. Причем эти миллионы чудовищно преувеличивались владельческими адвокатами как судебный повод. Те из полевчан, которые разочаровались в песках, держались за лес, заготовляли бревна, дрова и древесный уголь для соседнего северского, а иногда и для сесерского заводов, либо по убойной дороге везли чугун и мартеновские слитки. Заводское начальство могло быть спокойно. Дешевая рабочая сила на подсобных работах и бесперебойная перевозка грузов были обеспечены. Не надо было думать ни о стремлении ни даже об исправлении дороги. Например, от Северского до верх Верхсесердского по прямой было не больше 30 верст. Грузов здесь проходило больше всего. Проложить тут дорогу по просекам с использованием существовавшего моста через Чусовую было совсем легко. Требовалось лишь расширить просеку, перебросить пару мостиков через мелкие речушки да проканавить подсыхающую часть болота. Однако даже попытки такой не было, и людей везли груз по круговой дороге через Сесерть, делая свыше 50 верст. Во время своей первой поездки я, разумеется, не знал того, о чем написано выше. Привыкший в уральских условиях ко взгорьям и спуском на любой дороге, я тогда даже не заметил, что здесь был перевал из одного водораздела в другой. Поребячий лишь почуял, что после Липовского увала произошла какая-то перемена. Как будто до этого растительность была строже, суровее. А за Липовками стало мягче, кудрявее. Появились бабочки, неизвестные мне окраски. Среди привычной зелени сосника замелькали и бледно бледнозеленые листья кустарниковой липы, клепника, показались первые ели. Крепко засели в памяти две дорожных стлани. Одна покороче, другая ее и звали долгая стлань, тянулась верстами. Это был настил из жердей по задопляемым весной участкам дороги. Настил делался небрежно. Из жердей разной толщины, очевидно, с расчетом засыпать этот настил сверху песком. По отдельным островкам можно было видеть, что такая засыпка и производилась когда-то, но очень давно не подновлялась. Не только ездить, но и ходить по такому настилу из подпрыгивающих или исковерканных жердей было трудно. Другое, что привлекало внимание, это пустынность края. На протяжении сорока пяти верст имелась лишь одна приисковая деревушка – Косой Брод, где был мост через реку Чусовую. Кроме этой деревушки был еще Липовский кордон, что-то вроде станции для возщиков Чугуна и Мартена. Этот кордон был как раз на половине пути от Северского до Сесерти. Чусовая, о которой я слыхал как о главной реке Полевской стороны, произвела обратное впечатление. Стал вслух удивляться, зачем над такой речонкой построен большой высокий мост. Обратный возщик, с которым мы ехали, усмехнулся. «Мы вот, как весной ездим, так другое говорим. Такой ли мост на этой реке надо? Того и жди, разнесет по бревнышку. А им что? Сами, небось, в эту пору не ездят? А до нашего брата и мы дела нет». Я прекрасно понимал, что они — это заводское начальство. Привык слышать, что всегда начальство старается сделать во вред рабочим. Но здесь мне показалось требование чрезмерным. «Над такой-то «Да у нас в Сесерте около механического пруда, вон какая ширь, а мост меньше здешнего». «Не спорь-ка ты, не спорь», — вмешалась мама. «У нас ведь мост над спруженным местом, а здесь вольная река. Сама хоть не видала, а слыхала, что весной она сильно бушует». «Того вон места не видать», — показал возщик на далекие кусты вправо от реки. «Я просто не поверил этому и поребячий подумал. А задается своей чусовой А тут и лошадь искупать негде». После Чусовского моста дорога расходилась вправо хорошо накатанная, даже избитая, в северский завод. Прямо в гору такой же ширины, но какая-то зарастающая, похожая на зимник, шла дорога на старый завод.